Глава восьмая. Духовный учитель из далекой Индии. У Блаватской и Олкота ясно обозначился интерес к индийской мудрости, особенно к буддизму. В Нью-Йорке, в районе Манхэттена, на углу 47-й улицы и 8-й авеню, в доме 302 на втором этаже, у них появилась квартира-салон. С легкой руки одного из знаменитых нью-йоркских репортеров Дэвида Кертиса это просторное убежище Блаватской назвали Ломаисским монастырем. На полу квартиры были расстелены шкуры тигра и волка. На каминной доске возвышалась позолоченная скульптура Будды и механическая птица, осененная листвой стоящих в катках пальм. Чучело совы с удивительно живыми глазами, змей, ящериц выглядывали из-за стекол книжных шкафов и сатажерок. Гордостью этого зверинца было чучело бабуина, огромные обезьяны с круглыми очками на переносице и с книгой Чарльза Дарвина «О происхождении видов под мышкой». В этом салоне собирались искатели истины, привлеченные оккультным энтузиазмом Олката и остроумными шокирующими рассказами Блаватской. Все они ее гости с каким-то болезненным нетерпением ждали манифестации феноменов. В то время одной из самых выдающихся и авторитетных для индусского мира фигур был с вами Даянанда Сарасвати. Олкат вступил с ним в переписку в 1878 году, еще находясь в Нью-Йорке. Другой индусский мыслитель и реформатор Аурабиндо Кхош, принадлежащий уже к XX веку, написал о своем соотечественнике так. «Один человек, неповторимый как личность, ни на кого не похожий в своей деятельности, стоит особняком среди плеяды тех, кого потомки назовут творцами индийского ренессанса. Словно вы долго шли по долине, и разные холмы, то высокие, то низкие, вставали перед вами. И вдруг вам открылся одинокий утес, вздымающийся вверх во всей своей мощи, глыба цельного и несокрушимого гранита со свежей зеленью на самой вершине и одинокой сосной, устремленной в поднебесье. Могучий поток животворной воды, низвергающийся в долину, словно сам источник жизни и здоровья. Если продолжить образную речь Аурабин Кхоша, то можно сказать, что одинокий утес – самое удобное место для водружения на нем грандиозного по размерам памятника, и видно издалека, и небо близко. А уж как хотелось Елене Петровне Блаватской возвысить свое теософическое общество над дольным миром. И она самозабвенно принялась за покорение этого одинокого утеса. Почти одновременно с теософическим обществом в США, с вами Даянандом Сарасвати в том же 1875 году, было основано в Индии философско-религиозное общество «Ария Самадж», Общество Ариев. Теософическое общество и Ария Самадж в первые годы своего существования плотно и плодотворно сотрудничали. Считалось даже, что они объединились. Недаром на дипломах американского теософического общества с 1877 года печатались слова «Теософическое общество, Ария Самадж, Арьяварта». В близости духовных устремлений двух обществ их убедил вступивший солкотом в переписку президент отделения общества Ария Самадж в Бомбее Харричанд Чинтамон. С личностью с вами Даянанда Сарасвати Блаватской еще предстояло освоиться. Она была уверена в себе и рассчитывала на свое умение быстро приноравливаться к ситуациям и людям. Члены Ария Самадж призывали своих единоверцев возвратиться к религии древних ариев, черпать мудрость из священных книг индуизма – Вет. Они решительно отвергали идолопоклонство, выступая против изображения богов, и обрушивались с критикой на вековечные предрассудки индусов, в том числе на запрещение браков между представителями различных каст. Не обходили они своим вниманием и широко практикуемую в то время в Индии матримониальную традицию детских браков. С большим интересом узнала Блаватская о широкой благотворительной и просветительской деятельности Ария Самадж. В Лахоре, где с 1877 года обосновалась штаб-квартира Ария Самадж во главе с Даянандом Сарасвати, Был учрежден специальный колледж. Плата за обучение в нем была скорее символической, но обучение было поставлено на широкую ногу. Наряду с предметами классической индийской науки там преподавались современные гуманитарные и естественно научные дисциплины. Деятельность общества и проповеди его лидера с вами Сарасвати, пользовались успехом не только среди торговцев и ремесленников, но и среди индусской знати. Так к нему прислушивались и его привечали некоторые раджпутские князья. Все эти сведения впитывались как в губку во всеобъемлющий и поразительно подвижный ум Блаватской. Казалось, сделав ставку на Ария Самадж и лично на Даянанду Сарасвати, она выведет свое теософическое общество на новые рубежи, значительно расширит его состав за счет индейцев и заставит считаться с ней представителей британских колониальных властей. К тому же ей был близок антиколониальный пафос некоторых выступлений Даянанды Сарасвати, Например, его убежденность в том, что иностранное правительство никогда не сможет обеспечить благосостояние народу. И что владычество англичан в Индии – следствие взаимных усобиц и религиозных обычаев. Елена Петровна хорошо понимала, что индийское просвещенное сообщество и колониальная британская бюрократия будут ее с и Харибдой. Ей предстояло пройти между ними, остаться невредимой и выйти в свободное плавание. Земная биография Даянанды Сарасвати наводила Блаватскую на определенные размышления – Непонятным образом ее мысли переключались на перипетии судьбы этого выдающегося человека, на те обстоятельства его внешней и внутренней жизни, которые в совокупности создали ему среди его соотечественников непоколебимый духовный авторитет, обеспечили удивительно прочную власть над умами людей. Такой восторженной привязанности к себе не удостаивались ни герои, ни цари, ни императоры. Елена Петровна с нескрываемым восторгом писала о магнетической харизме, способности духовно воздействовать на людей, полностью подчинять их себе, которая была присуща Даянанде. В эти последние пять лет у Суами Даянанды насчитывают около двух миллионов новообращенных, большей частью из высших каст. Последние, по-видимому, готовы положить за него все до одного – и жизнь, и душу, и даже самое состояние, что для индуса бывает драгоценнее самой души. Но Даянант, как истый йоги, до денег не дотрагивается, денежные дела презирает и остается довольным несколькими горстями рису в день, словно заколдована жизнь этого удивительного индуса – Так беспечно играет он самыми худшими человеческими страстями, возбуждая во врагах своих самый бешеный и столь опасный в Индии гнев. Мраморное изваяние не оставалось бы спокойнее Даянанды в минуты самой ужасной опасности. Мы один раз видели его на деле. Отослав всех своих приверженцев и запретив им следовать за ним, либо заступаться за него, он остановился один, предразъяренный толпою, и спокойно смотрел в глаза чудовищу, готовому прыгнуть и разорвать его на куски. К 1891 году общество Ария Самадж насчитывало не более 40 тысяч членов. Здесь, как и в других своих работах, Блаватская допускает преувеличение. По рождению Мульшанкар Триведи, как называли с вами Даянанду Сарасвати до того, как он вступил на путь странствующего монаха, Сянина, принадлежал к подкасте брахманов-самовадинов, знатоков одной из четырех вет, самоведы. Мальчик рос наблюдательным и упрямым. Он обладал обостренным чувством собственного достоинства, повышенным самомнением, твердой волей и изощренным интеллектом. Иными словами, сама природа не спасла ему все необходимые для лидера качества и дарования. Уже юношей он критически относился к некоторым лишенным здравого смысла религиозным обычаям и предписаниям. Вечные вопросы бытия не давали ему покоя. В двадцать один год начались его многолетние скитания, как сансиасина по Индии. Он примерялся к различным религиозно-философским системам. То это были йогические школы, то шиваистский тантризм, ваммаргинов, приверженцы которого постигают истину через мясоедение, винное возлияние, поедание рыбы, принятие наркотиков и совокупление с женщинами из низших каст, то есть нарушая все основные запреты индусской традиции. А то это оказывалось самая распространенное из философских систем Адвайта-Веданта, так называемое «сердце индуизма», согласно которой безличная абсолютная реальность, основа всего сущего, истинна, тогда как мир превратен, а абсолютный субъект тождественен этой абсолютной реальности». Не обходил он стороной странствующих факиров, вне всякого сомнения связанных между собою круговую порукой, соблюдение своих фокуснических и гипнотических секретов. А иначе чем было объяснить творимые ими всяческие чудеса, когда, например, статуя бога зависала в воздухе без какой-либо опоры, Пятнадцать лет странствовал Даянанда с 1846 по 1860 год. Но не изнурительные йогические практики, не длительное паломничество, не чтение многих священных текстов так и не привели его к духовному прозрению. Над ним тяготела бессмысленность пережитых испытаний. Глубокое разочарование в честности и порядочности представителей высших каст чуть было не довело его до самоубийства. Он наблюдал, как стремление к знаниям замещалось у брахманов жаждой обогащения любыми средствами. Толерантность сменялась религиозной нетерпимостью. Никакого дружелюбия в них и в помине не было. Не мог смириться он и с бесчеловечным отношением к людям, находящимся вне каст, изгоем индийского общества, неприкасаемым. Казалось, в целом мире не найти было Даянанде человека, кто смог бы вернуть ему душевное равновесие. И все-таки, в конце концов, такой человек нашелся. Духовной неуживчивости и привередливости Даянанды был положен предел. На святой земле Браджа, расположенной между Дели и Агрой, где, согласно традиции, провел свои детские годы Бог Кришна, в городе Матхуре 36-летний искатель истины пошел в обучение к слепому мудрецу Данди Вирджананде. Годы жизни 1797-1868. Его учитель славился знанием санскрита а о Даянанде глубокое знание этой латыни Востока позволило бы отстоять свою правоту в религиозных диспутах, утвердить среди ученых брахманов, пандитов, неортодоксальное понимание ведийских истин, чего он вскоре и добился. Мезенцева, рассуждая о том новом, что содержало в себе учение с вами Даянанды Сарасвати, пишет, Уже не странствие души в круговороте бытия становится предметом размышления, а сам человек как представитель мира бытийности, подчиняющийся законам этого мира. Все стороны его существования видятся самоценными. Во всех проявлениях он заслуживает интереса, внимания и уважения уже по одному тому, что вечная душа, приобрела рождение в образе человека. Блаватская, примиряя жизнь Даянанды на себя, надеялась, что ее будущее сложится как нельзя лучше. Слишком много общего было в их судьбах. Она сбежала от мужа в более молодом возрасте, чем индийский мудрец из родительского дома, и по времени почти столько же, как непрекаянная, слонялась по белому свету. Должно же ее подвижничество, думала она, привести к искомому результату, широкому признанию выпистыванной в долгих размышлениях идеи о главенстве трансфизического элемента в процессе эволюции человечества». Это был, как она преподносила своим последователям ответ на узость мышления Дарвина, выстраданный ее скитаниями и бездомной неприкаянной жизнью в мире людей. В общем виде ответ этот вполне укладывался в рамки западного философского сознания, являясь компромиссом между положениями индусской метафизики и представлениями христианской теологии. В конкретном же своем виде, в исходных постулатах доктринерские рассуждения Елены Петровны, представляли для христианских богословов абсолютную ересь. Итак, ее нонконформизм был налицо, и по эмоциональной реакции окружающих сравним с вызовом обществу со стороны Даянанды. В Индии этот бунтарь-интеллектуал пошел против фанатичного и бездумного обожествления ВЕТ, Даянанда относил к божественному откровению исключительно те тексты, которые не противоречили, по его мнению, законам природы и правилам логического рассуждения. У Блаватской были иные критерии отбора божественного и небожественного, однако в среде благочестивых христиан она также была белой вороной. Единственное, что ее отличало от Даянанде, так это противоположные отношения к жизни. Он был рационалистом, она же иррационалисткой. Ее привлекали тексты таинственные, маловразумительные и малоправдоподобные, то есть любые книги о чудесном и потустороннем, содержание которых противоречило бы здравому смыслу. Они-то как раз и были той конвой, по которой ее мысль вышивала ни на что не похожий многоцветный мистический узор. Вот почему теория Дарвина была для нее прямолинейной, черно-белой, примитивной и скучной». Он, как считала Блаватская, не увидел самого существенного в жизни человека. Его ошибка, как не уставала она повторять, заключалась в том, что Дарвин пренебрег особым характером развития сознания, не учел специфику умственной, творческой и наблюдательной человеческой деятельности на разных этапах эволюции. Ее сознание коробил биологический подход автора происхождения видов» к природе человека без учета его психических и духовных особенностей. Блаватская часто выдавала желаемое за действительное. Это было вполне допустимо для дамы с развитым воображением и романтическими пристрастиями. В той глубине человеческого духа, куда она сама не раз с любопытством заглядывала, Практически невозможно было отличить черный от белого, уродство от красоты, правду от лжи. Трудно было разобрать, что к чему вовсе не из-за густого, непроницаемого мрака или из-за недостатка знаний и опыта, а по глупейшей причине отсутствие точных критериев, с помощью которых оцениваются человеческие идеалы и реальная жизнь». Блаватская называла Даянанду «индийским лютером», уверяя всех и каждого, что их взгляды совершенно совпадают. По крайней мере, они видели в Боге вечный и вездесущий закон, известный под различными названиями и именами во всех религиях мира. В свою очередь, Елена Петровна недвусмысленно намекала, что Даянанда тесно связан с адептами гималайского братства. Она с восторгом писала мадам Корсен. «Наше общество выросло, милая сударыня, и из уродливого, всеми освистанного ребенка превратилось в исполина, в организацию, в рядах которой состоят тысячи членов, и которая недавно примкнула к самому крупному эзотерическому братству Ария Самадж. И в нашей организации теперь несколько тысяч индусов, а наш главный руководитель, с вами, «Святой чудотворец Даянанда Сарасвати, крупнейший ученый Индии, самый выдающийся оратор, который буквально завораживает всех, кто приходит послушать его проповеди. Он приказывает нам приехать в Индию. В Индии насчитывается уже два миллиона членов Ария Самадж, и каждый день вступают новые» наше общество, цель которого создание человеческого братства не только изучает психологию и оккультные науки, но и является еще реформаторским, мы решительно боремся против идолопоклонства всех видов и мастей, будь то в язычестве или в христианстве. Ибо, посудите сами, милый друг, вы же не станете отрицать, что святые православной и католической церквей – точно такие же идолы, как и боги индуистского пантеона. Теософия, по мысли Блаватской, должна была бы уничтожить такие бессмысленные слова, как «чудо» и «сверхъестественное». Елена Петровна была убеждена, что в природе все естественно, но не все известно. Она приготовилась к открытию сокровенных сил окружающего мира. Блаватская и Олкот удвоили свои усилия для того, чтобы наладить добрые отношения также с другими восточными мудрецами. С необычайным рвением они вступили в переписку с двумя буддийскими монахами, жившими на Цейлоне, Сумангалом и Мегиттиватте. Последний прославился тем, что взял верх в трехдневных религиозно-философских дебатах над христианскими миссионерами. Его неожиданная победа основательно укрепила позиции цейлонских буддистов в противодействии как репрессивной политике колониальных британских властей, так и миссионерской деятельности христианских священников на острове. Навсегда уходило время, когда в Индии и на Цейлоне любой каприз белого человека считался законом. Среди образованных индийцев и сингалесцев все реже и реже встречались люди с низко склоненной головой и вечно поддакивающим языком. Однако радужным надеждам на тесное сотрудничество сарья Ария Самадж не суждено было сбыться. В скором времени теософическое общество вернулось к своей автономии. Уже во время индийской поездки Блаватская и Олкот с горечью обнаружили, что Дьянанда трактовал священные тексты индуизма, веды и шастры не как мыслитель, ставящий перед собой общечеловеческие цели и задачи, а как патриотически настроенный индус, националист, черпающий в ценностях своей религии силы для борьбы с британским, а шире с западным, господством. Это прозрение истинной сущности деятельности Ария Самадж пришло к Блаватской и Олкоту в Индии, а в Нью-Йорке они только и думали о сказочном путешествии в далекие края. Учитель Серапис Бэй проинформировал их, что отплыть в Индию они должны самое позднее 17 декабря 1878 года.